Такой трактир несложно найти в любом городе. Он всегда скудно освещен. Посетители, хоть и говорят без умолку, услышанными быть не рассчитывают, да их никто и не слушает. Они общаются со своим ущемленным самолюбием. В такие трактиры стекаются неприкаянные, побитые судьбой личности, а иногда и обыкновенные люди, которых злые силы временно вывели за пределы трассы, составив пройти техосмотр. Держать такие трактиры – дело самое выгодное. Вот и этим утром плакальщики уже облепили стойку. Каждый завернулся в свою скорбь, как в одеяло, ибо каждый, разумеется, считал себя самым несчастливым человеком на свете. «Ведь это мое детище!» — мрачно восклицал Зильберкин. «Я полагал, что оно будет нести просветительскую миссию. Расширять кругозор человека. Я даже не думал, что это превратится. Превратится в зрелище. Тысяча слонов!» — ядовито добавил он. «Точно так и есть», — поддержал его Детрит. «Она сама не знает, чего хочет. Я сделаю, что она хочет». А она говорит, «Нет, так неправильно. Ты глупый тролль, не знаешь, как красиво делать. Не знаешь, что девушки любят». Она мне говорит, «Девушки любят кушать такие липкие штучки в коробках, а на коробке бантики. Я ей принес коробку с бантиком». Она только коробку открыла, да как закричит. Я, говорит, не велела тебе лошадь свеживать. В общем, сама не знает, чего хочет». «Верно», — согласился с ним голос из-под зельберкитового табурета. «Ох, как они бы запели, если бы я плюнул на все и к волкам ушел». «Правильно», — подхватил зельберкит. «Вот, например, эти, поднятые ураганом. Это ведь клевета на действительность». «Ничего общего с исторической правдой! Ложь от начала и до конца!» «Понятно!» — вторил ему Детрит. «Или вдруг скажет мне, девушки любят, когда музыка под окном играет!» «Я! Давай музыку под окном играть!» «А тут во всех домах люди проснулись!» «Кричат из окон! Ты паршивый тролль! Почему камнями гремишь в самую середину ночи?» «А она не выглянула, даже не проснулась!» «Да и не говори!» — вздохнул зельберкет «Да и не говори!» — вздохнул Детрит. «Да и не говори!» — вздохнул голос из-под табурета. Владелец заведения вид имел весьма благодушный. Не так трудно сохранять благодушие, когда все твои посетители исполняют роль громоотводов по отношению к любой напасти, которой только случится оказаться рядом. Он находился лишним обращаться с призывами наподобие: перестань, в жизни существует немало светлых сторон, поскольку таковых не существовало по определению, или расслабься, самого страшного еще не произошло, потому что дело, как правило, обстояло прямо противоположным образом. Как следствие, он видел свою задачу лишь в том, чтобы поддерживать бесперебойную подачу выпивки. Но этим утром он чувствовал себя немного не в своей тарелке. В трактире, казалось ему, находится некий неучтенный посетитель, не считая того, кто постоянно говорил из-под табурета. У него возникло стойкое ощущение, что он то и дело подает лишнюю порцию выпивки, получает за нее деньги и более того. Даже поддерживает беседу с этим необычайным клиентом, который, однако, оставался невидимым. Хозяин трактира плохо понимал, что именно он должен видеть и с кем именно поддерживает беседу. Он прошел к дальнему краю стойки. С другого края к нему подъехал пустой стакан. «Повтори еще раз», — услышал он из темноты. «Хм, пожалуйста, запросто, что пьем?» «Все подряд», — трактирщик налил в стакан порцию рома. Стакан отправился в обратном направлении. Трактирщик отчаянно искал подходящую реплику. Его вдруг охватил леденящий ужас. «Что-то не видно вас в последнее время». Пробормотал он. «Мне нравится здешняя атмосфера. Еще раз повтори. «В Голливуде работаете или как?» спросил трактирщик, доверху наполняя стакан. Стакан тут же исчез. «Давно здесь не бывал. Еще раз». Трактирщик немножко помешкал. В душе он был добрый малый. «Может, закончим?» спросил он. «Я знаю, когда нужно будет заканчивать». Так все клиенты говорят. «Я знаю, когда все закончат». Что-то в этом голосе было непостижимое и жуткое. Трактирщик не мог бы поручиться, что внимает ему с помощью слуховых органов. «А, понятно», — сказал он. «Ну что ж, еще раз?» «Нет, завтра очень насыщенный день. Сдачу оставь себе». Росыпь монет загромахала по стойке. Каждая из них на ощупь была холодной, как льдинка, а большинство были вдобавок с прозеленью. сказал был трактирщик. Дверь открылась и снова захлопнулась, но помещение, несмотря на знойную ночь, обдало чьим-то холодным дыханием. Трактирщик принялся бешено растирать стойку, тщательно избегая при этом касаться монет. «Постоишь столько лет за стойкой, на таких типов насмотришься!» И тут над самым его ухом прозвучал голос. «Совсем забыл. Мне еще пакетик с орешками, пожалуйста».